Глава 15. «Нельзя было сразу сказать, что это за тобой приехали!» Недовольно бурчу, зажатая с двух сторон дверью автомобиля и бедром Андрея. «Не успел, прости, зато забавно вышло», — говорит он, пряча улыбку. «Конечно, очень забавно!» Недовольно отвечаю, со стыдом вспоминая, что напала на парня, сидящего в данный момент за рулём. «Дамочка, вы не переживайте, все хорошо, я не в обиде. Вы молодец на самом деле. Бдительность проявляете. Ара...» <coughs> <coughs> Кашляет вдруг мой спутник. Михаил хочет сказать, что мне, Андрею, очень не хватает собственной бдительности. С недоумением смотрю на Андрея. Никогда не общалась с людьми, Говорящими о себе в третьем лице. Да и за ним я такого не наблюдала. А есть еще один Андрей. Андрей Невидимка? Странное построение предложения. Подозрительное я бы даже сказала. Хотя о чем это я, я еду в машине с двумя незнакомцами и думаю совсем не о том. Заканчиваю эмоционально и перевожу свой взгляд на проплывающий мимо пейзажа. «Ну, с одним-то вы явно познакомились!» Широко ухмыляется Михаил и бросает на меня слишком уж веселый взгляд в зеркало заднего вида. Я не понимаю, что смешного, но Андрей, кажется, догадывается. Он хватает своего друга за плечо и с силой его сжимает. «Еще раз позволишь себе хотя бы один похабный намек в ее сторону и будешь радоваться тому, Что ешь через трубочку, а не кормишь собой червей. Я ясно выразился. Андрей встряхивает Михаила, отчего руки того на секунду теряют управление, и машину чуть и ведет. Ты, ты что, разобьемся? восклицаю, обеспокоенно и, совершенно не думая, кладу свое запястье на руку Андрея. Не разобьемся, Анна, не переживай. «Михаил — отличный водитель», — мягко отвечает мне мой знакомый-незнакомец и все таки отпускает своего друга. «Видишь, всё хорошо. Он не теряет связь с дорогой. Бдит». «Ладно», — произношу слегка заторможенно. «Как скажешь. Но не стоило из-за меня ругать друга. Он же не специально». Снова откидываюсь на спинку сиденья и пытаюсь вызвать в себе обеспокоенность поездкой за городом с незнакомыми мужчинами. Но от чего то моя интуиция молчит. Она рядом с Андреем только и может что облизываться, как объевшаяся сметаной кошка. Серьезно, я практически слышу тихое шипение. Спокойствие. Наконец-то эта дурочка рядом с тем, кто позволит мне отдохнуть. Поверь, все нормально, Михаил не обиделся. Правда, Михаил? С нажимом спрашивает Андрей. Конечно! Дамочка, все более чем отлично. А вот то, как вы бесстрашно кинулись останавливать Андрюху, о многом говорит! качает головой водитель. Что? отвечает на немой вопрос Андрея, глядя в зеркало заднего вида. Это не оскорбление. Все наши знают. Какой у тебя крутой нрав!» «А мне Андрей показался очень спокойным и уравновешенным человеком. Мне кажется, вы наговариваете», — произношу немного удивленно. «Ха, вам-то понятно. Вам-то я даже не сомневался», — восклицает Михаил, вновь развеселившись. «Я решаю не продолжать тему. Она приведет в никуда. Очевидно, Андрей — джентльмен с девушками. Тем более он залез в мой дом, а совесть у него точно есть. Он не Ларс. Я не чувствую от него агрессии, какую частенько ощущала в муже. Может быть, потому что и не ругались с Ларсом. Я просто интуитивно чувствовала, что не стоит. Подсознательно боялась его. Простите, это все хорошо, но куда мы едем? Я никак не могу определить по дороге. Мне бы узнать, чтобы я могла дальше планировать свой маршрут. Произношу, направляя разговор в нужное мне русло. Михаил делает круглые глаза, но молчит. А я начинаю думать, что с таким, как он, и я была бы не всегда вежливой. Он ведет себя абсолютно невоспитанно, с малознакомым человеком, то бишь со мной. «Анна, не волнуйся, я тебя не брошу на дороге. И маршрут помогу подобрать. Но чуть позже, ладно? Решим одно маленькое дело. Я встречусь с одним товарищем. Поверь, со мной безопаснее. Вот последняя фраза Андрея меня почему-то не успокаивает. Наоборот, вызывает во мне смутную тревогу. Наверное, впервые за время, проведенное рядом с ним. Я зря доверилась. Попаду в беду. Впрочем, я и до этого была в беде. Из двух зол принято выбирать меньшее, и деваться мне все равно некуда. Не выпрыгивать же из машины, несущейся на полном ходу. Не успеваю себя как следует накрутить, а Михаил уже сворачивает на проселочную дорогу и вскоре заезжает на закрытую территорию большого участка. Почему-то мне сразу думается, что из такого будет сложно выбраться. — Ого! Снег! — Удивленно восклицаю, заметив тоненький слой, успевший чуть подтаять на траве. — Здорово! — Действительно. — кивает Андрей и берет меня за руку, ненавязчиво, очень мягко. Но мою тревогу это лишь усиливает. — Идем, Анна. Посидишь в моем кабинете. Я попрошу нас накормить. А то мы даже позавтракать не успели. Ты слишком бледная худенькая. Последнее замечание меня смущает. Оно слишком интимное. Андрей не мой мужчина. И мы не одни. Помимо Михаила я вижу еще двоих, стоящих в отдалении. Не бойся, тебя никто не тронет. Андрей понимает мое замешательство по-своему. Я не их боюсь. Чего-то иного. Медленно произношу. Никак не могу определить причину. На самом деле меня впервые всерьез беспокоит Андрей. Но об этом я, конечно, не говорю. Уже приехала неизвестно куда. Может быть, мне удастся украсть чей-нибудь телефон. Появится шанс сбежать. Кабинет Андрея оказывается большим и мрачным. Давящим, я бы сказала, можно открыть окно. Темно у тебя. «Некомфортно. Завожу разговор, чтобы хоть немного унять свою дрожь. Конечно, я бы предложил тебе отдохнуть в другой комнате». «Нет, я здесь останусь. Могу сесть в это большое кресло и прикинуться ветошью. Обещаю молчать и не мешать твоей встрече». «На самом деле, я и сам собирался оставить тебя на встречу. Она может помочь нам обоим». Андрей усмехается, а моя тревога уже воет раненой сиреной. «Приехал!» — сообщает незнакомый парень, на секунду заглядывая в кабинет. «Пусть проходит», — отвечает Андрей. «А я, наконец-то, понимаю причину моей тревоги и заранее знаю, кто сейчас войдет в эту дверь. Вот только это знание мне уже ничем не поможет». «Аарон!» «Рад тебя видеть», — произносит очередной гость до да более знакомым голосом. «На этот раз я не ошибаюсь. Это именно он, Ларс». Заставляю себя поднять на него глаза и убедиться в своей правоте. «А, так вот какое у тебя дело», — мой муж улыбается. «Ты нашел мою пропажу. Спасибо тебе». «От души спасибо!» Ларс подходит к креслу, в котором я невольно сжимаюсь. «Идем, Аннушка. Погуляла и хватит. Тебя нашли и вернули».